И густой туман скрыл солнце. А это что за предзнаменование? спросил Дунджо. Когда вы вступите на трон дракона, отвечал Лису, непременно восияет красный свет и поднимется багровый туман в знак вашего небесного величия. Ночь Дунджо, провел в шатре, а на следующий день поднялся с рассветом и вскоре со всей своей свитой добрался до столицы. Процессия остановилась у северных ворот. Из свиты дунь в город впустили только 20 человек, охранявших коляску. Дунь-Джо еще издали заметил, что Ван Юнь и остальные вооружены мечами. «Почему все вооружены?» — спросил он с тревогой у Лису. Лису ничего не ответил. Колеску подвезли прямо к входу во дворец, и тут Ван Юнь во весь голос крикнул «Мятежник здесь! Где воины?» С двух сторон выбежало более ста человек с алебардами и копьями. Они набросились на дунь Джо и ранили его. «Где ты, сын мой, Люй-Бу, на помощь!» — завопил дунь «Есть повеление покарать мятежника!» — крикнул в ответ Люй-Бу и алебардой пронзил ему горло. лису отрубил дунь голову и высоко поднял ее, а Люй-Бу вытащил из-за пазухи указ и объявил. Таков был приказ государя. труп так и остался лежать на дороге. И прохожие бросали в него комки грязи. Все домашние злодеи были перебиты, а Дзяо Чань взял Люйбу. А теперь обратимся к Ли Цзюэ, Го Сы, и Фан Чоу. Это были самые близкие военачальники, которых Дун Чжо, отправляясь в столицу, оставил в Мэ Ю. Когда до них дошла весть о гибели Дунь-Джо, они побежали в Шэнси и прислали в Чань-Ань гонца с просьбой о помиловании. В помиловании им было отказано. Советник Дзя-Сюй предложил Ли Цзюэ собрать войска, призвать на помощь всех жителей шэн и напасть на Чаньань, чтобы отомстить за Дунь-Джо. В случае удачи, сказал он, вы захватите трон и будете управлять Поднебесной. Они собрали более ста тысяч народу и двинулись на Чань-Ань. Чаньань. Лису вместе с Люй Бу выступили во главе войск навстречу врагу. Разгорелась великая битва, и Лису потерпел поражение. Люй Бу в гневе его обезглавил. На другой день Он сам повел войска против врага и одержал победу. Воины Ли Цзюэ бежали пятьдесят ли и остановились только у подножия гор. Ли Цзюэ позвал на совет Госы, Джанзи Джан Цзи и Фан Чоу. «Люй бухрабр, но глуп», — сказал Ли Цзюэ. «Нам нечего его бояться». Я со своими воинами буду охранять вход в ущелье и не дам ни минуты покою Лю и Бу, а Го Сы пусть тревожит его тыл. Джиан и Фан Чоу, разделив войска, по двум дорогам двинутся на Чань Ань. Если у врага голова и хвост не сумеют помочь друг другу, он обязательно потерпит поражение. План этот был дружно принят, и военачальники приступили к его осуществлению. Враг не давал Люйбу ни сражаться, не обороняться. Так продолжалось несколько дней. Вдруг прискакал гонец с известием, что Джан-Дзи и Фан-Чоу с двух сторон наступают на Чань-Ань, и столица в опасности. Люйбу стал отходить, но преследуемый Ли-Дзюэ и Го-Сы потерял много воинов. Метежников Чань Ани было видимо-невидимо. Люй Бу вступил с ними в бой, однако победы не добился. Многие воины, возмущенные его жестокостью,